Если надумаете сочинить симфонию, посвященную Ра-1, достанут весла ее лейтмотивом. Весла были для нас в прошлом плавании божьей карой и притчей во языцах, темой пламенных речей и солью анекдотов, роком, который непрестанно стучится в дверь, и цирковым барьером, о которых спотыкается клоун снова и снова на потеху детишкам на том же месте в бесчетный раз. Они начали ломаться еще на старте, на глазах провожающих. Еще порт Сафи не успел растаять в дымке, и знаем мы заранее, сколь часто и впредь будет раздаваться на Ра сакраментальный каркающий звук. Мы, вероятно, предпочли бы разорвать контракты. Вот на удачу взятые отрывки из прошлогоднего дневника. 25 мая. Тур и Абдула колдуют возле одного из сломанных весел, Весла сломались не одинаково. Одно совсем негодно к употреблению, другое может быть использовано. 26 мая. Еще вчера к лопасти весла Абдула приделал две планки. Они должны удерживать лопасть в вертикальном положении, так как, став горизонтально, весло тут же ломается. 27 мая. Приспособили к веслу ручку, потом стали устанавливать. Процесс установки занял... «Часа два. 28 мая. Карло укрепил рулевое весло. Вообще, все потихоньку растягивается и требует постоянного контроля. 1 июня. Решено восстановить сломанное рулевое весло. Из-под соломенных циновок извлекается огромное в три с лишним метра четырехгранное бревно. Из таких сделано мачты». К нему предстоит привязать сломанную лопасть. Работа идет медленно. Днем позже. Только собрались отдохнуть после обеда, как внезапно сломалось большое весло. Единственное большое рулевое весло, которое мы с таким трудом слепили из обломков. Ра тотчас же сбился с курсы. нормам велел опустить парус, закрепить рей, и мы занялись установкой нового рулевого механизма. Пришлось поставить два весла средних размеров справа и несколько позже одно весло слева. 4 июня. Всего у нас сломалось пять весел, из них два больших и одно утеряно. 5 июня. Весь день Тур Карл и Норман мастерили второе рулевое весло, чтобы завтра водрузить его на место. 7 июня. Опять приступили к подготовке весла. Запасное третье весло еще вчера было перенесено на корму, к нему привязали, чтобы сделать прочнее толстенную палку. В местах, где весло будет тереться от дерева, дополнительно приделали подшипники из чурок. Тогда же всем составом взялись за установку, так как опыт у нас уже солидный, дело пошло быстрее и легче. 10 июня извлекли подшипники и усовершенствовали их, вырезали позы по форме весла. 17 июня опять тур кличит, разболталось правое рулевое весло в нижнем своем креплении, Снимаю брюки, обвязываюсь веревкой, встаю с забортом на перекладину и, балансируя на скользком бревне, цепляясь по обезьянии пальцами ног за веревки, подвожу под бревно канат. Теперь его надо обмотать вокруг бревна и затянуть. 21 июня. В ночь с 19 на 20 сломалось очередное рулевое. Через несколько строк. После обеда занялись подъемом сломанного весла. Еще через несколько строк. Вначале трудно закрепить весло, так как веревки сухие и скользят. Потом трудно убрать, так как веревки мокрые, разбухают и натягиваются. На завтра. Лопасти наших весел очень велики. Рукоятки не могут выдержать нагрузки. Вот и ломаются одно за другим. 23 июня. Стоял на вахте и помогал Норману и Абдуле приделывать новую рукоять к веслу. «Весло, веслу, веслом, о весле» — грустная грамматика. Кончалось прошлогоднее плавание, и ра один был почти по мостик в воде, изменилась погода, изменились мы, только одно не изменилось —